Майор Канунников удивил не только трезвостью, но и пунктуальностью. Надеюсь, хоть какая-нибудь информация будет, осведомился Андрей, подходя с сумкой к багажнику. Будет, будет, Николай открыл свою дверь. Кидай ко мне, сам сядешь назад. Документы тоже давай сюда. И карточки, и всё-всё-всё. Потом верну. Волга отъехала от гостиницы и через два квартала свернула в проулок. с рядами глухих металлических ставней. Канунников затормозил, опустил правое стекло и швырнул в сумку мусорный бак. — Не слишком близко, — спросил Андрей, — здесь найдут. — Обязательно, — кивнул майор. — Но в ней же мои шмотки. Пот, волосы, частицы кожи поддержал тот, включая заднюю скорость. — Ты не можешь исчезнуть бесследно. Это было бы... Мимо промчался длинный сияющий форт и... Каноник тихо выругался. Слишком красиво это было бы, закончил он, выезжая на проспект. Меня будут искать долго и, надеюсь, безуспешно. Но если кому-то придёт в голову сравнить эти следы с моими старыми образцами, ну только сумасшедшему или бездельнику, заявил Николай. Ты ведь у нас по-прежнему сидишь, не так ли? Сижу, проронил Андрей, откидываясь на мягкую спинку. Вот и сиди. сказал канунников из сунов рук во внутренний карман передал назад фотографию Это кто такой? Владимир, ответил майор. Или Володя Серый. Лицо на фотографии из офицерского файла было строгим и отрешённым. Глаза смотрели в объектив, но при этом словно бы уходили от взгляда. В них не было ничего. Уголки губ клонились к жёсткому подбородку. — Лейтенант? — недоверчиво произнес Андрей. — Ему здесь лет тридцать. — Двадцать семь. Снимок сделан перед самым объединением, — пояснил канонников, забирая фотографию. Потом Серый уволился. — Двадцать семь лет многовато для лейтенанта. — Штрафник? — Лентяй? Владимир не заканчивал военное училище. Он прошел... диверсионную школу на острове Русском. Почти соседи были. Что? — не понял Канунников. От Русского уже и до Шаашира недалеко. Николай на это замечание никак не отреагировал, только сунул в рот сигарету. После школы Владимира зачислили в серый экипаж, — сказал он. Я про такое не слышал. Канунников иронически посмотрел в зеркало. Я! Даже я об этом подразделении не слышал. Куда уж тебе-то, олень, шашарский? Он прикурил, глубоко затянулся и стряхнул пепел за окном. Да и я и сейчас почти ничего не знаю. Серый экипаж от цвета корабельной краски. Вообще-то на флоте говорят «шаровой», но это не наше дело. А чему Владимира там научили и чем он занимался, это уж тем более не наше дело. Сразу после объединения он уволился. Дважды поступал в духовную семинарию, оба раза неудачно. Давай-ка, Коля, без мозгоклюйства. Серый, ваш Этот вопрос имел бы смысл, если бы у нас осталась военная разведка. Но я всё равно не ответил бы, потому что не знаю. Тогда зачем? Зачем про Серого рассказываю? — Ну, должен ты хоть немножко представлять, куда едешь. — Стоп! — воскликнул Андрей. Канунников лишь подправил руль. Вечером прошел дождь, и машину чуть сносило к тротуару. Выкинув окурок, он закрыл окно и снова посмотрел в зеркало. — Не ори, Волков! Ты решил, что тебя освободили для прожигания жизни? Думал, так и будешь до старости девочек истязать, да водку в мочу конвертировать? — Работать нужно! А вот это нет, Волков, торопливо добавил майор, заметив, что Андрей косится на дверь. Тебя перед операцией предупреждали, что симбионты не только лечить умеют. Я на себе не испытывал, но вряд ли нас обманули. Выскочить из тачки ты сумеешь, а вот сумеешь ли подняться на ноги, я уже не уверен. Они что, постоянно за нами следят? Может быть, гады с помощью симбионтов И ушами нашими слышат, и глазами нашими видят, а то и мысли читают. Андрей не удержался и взглянул на своё отражение в тёмном стекле. Мимика удавалась всё лучше. Удивление, нет, скорее изумление с оттенком негодования. Получилось хорошо. Каноник их прогнал и поверил. Да чёрт их знает, сказал Николай. Нет, мысли читать не должны. За мысли и тебя, и меня давно бы в расход пустили. Но если будет нужно, нас достанут на раз, в этом не сомневайся. И не трепи мне нервы, сядь в середину. Не волнуйся, не убегу. Не люблю я этого. — А придется, — ответил майор, оборачиваясь. — Володя бегает, и ты с ним будешь. Все, времени уже нет. Канонников остановился у пустого перекрестка и... И достал из бардачка почотую фляжку. Скрутив пробку, он помедлил, затем решительно её завинтил и спрятал ёмкость в карман. Снова прикурил и ткнул пальцем вперёд. Там наши оперативники, семь человек. Есть информация, что Серый собирается ликвидировать бывшего члена своей группы. Какой ещё группы? Майор выдохнул дым через ноздри и почесал переносицу. Они называют себя партизанами. Для госбеза они бандиты. А для гадов? Враги. Теоретически. А практически? Не знаю я, не знаю. Был приказ от Стива. Я его выполняю. Все. Ну а для тебя, майор? Тихо спросил Андрей. Для тебя партизаны кто? Для нас. Выразительно произнес Николай. Это то... В чём нужно разобраться? Возможно, партизаны наша надежда, возможно, обычный сброд. Но методы у них жёсткие. Они не играют, они воюют. Где? Как? Ты хочешь, чтобы об этом в новостях говорили? Но стены-то раскрашенные показывают, стены это ещё хуже. Мрачный отозвался каноников. Смерть можно списать на несчастный случай или просто на криминал? А три слова на здании дворянского собрания нельзя. Официальная версия — хулиганство. Но долго она не продержится. Светофор в который раз переключился на зеленый, но мимо не проехала ни одной машины. Район спал давно и крепко. Справа за металлическим забором чернел парк с прудом, лавочками и летними кафе. Слева стояли дома, длинный ряд муниципальных домов. пятнадцати этажек с редкими фиксами светлых окон. «Через дорогу начинается твоя служба», — сказал майор. «Пройдешь два квартала, увидишь синий «Фольксваген». «Держи», — он протянул Андрею ключи. «Документы есть?» «Машина угнана сегодня после обеда. Завтра утром ее должны найти. Пустую, естественно. Заводишься и едешь прямо к дому 46». Где-то там и будет наш Володя. Кого он собирается казнить, нам неизвестно, точного адреса тоже не знаем. Информация пришла неполная, такое бывает. Николай кашлянул и посмотрел на часы. Думаю, он уже на месте. Там во дворе четыре корпуса, и у каждого сорок шестой номер. Обложить плотно невозможно, поэтому засада культурная. Серый уйдёт, но не сразу. Сначала он ликвидирует своего человека, потому что если не ликвидировать, то кажется, у нас и моего расколе. Мы всех раскалываем, такая профессия. Кажется, я что-то не допонимаю, проронил Андрей. Серого шуганут и оставят без транспорта. А тут проезжает какой-то мужик. Угу, мужику ствол в ухо, потом рукояткой по затылку, это если ещё повезёт. Нет. Сценарий немножко другой. В отряде мой снайпер, он сделает все как надо. Теперь я понимаю, еще меньше, признался Андрей. Как выглядит эта операция для газбеза? Ну, захват опасного преступника. Огонь на поражение и все такое. Ты, главное, не бойся. Снайпер в тебя не попадет. А остальные? Ну, наверное, тоже. Когда поедете, обогнешь парк и держи прямо вдоль трамвайных путей, не сворачивая. Там ни светофоров, ничего. А дальше? Дальше серый покажет, твоя задача остаться у него. И что я ему скажу? А что ты можешь сказать? Каноникив обернулся и, положив локоть на спинку, печально посмотрел ему в лицо. Правду и только правду. Всё, пора. Погоди. Он достал бутылку и, отхлебнув, протянул её Андрею. "Да я не хочу", ответил тот, вылезая из машины. "Для запаха. С пьяного спроса меньше". Андрей прополоскал водкой рот и насилуя организм проглотил. Ты мне документы обещал вернуть, напомнил он. Верну, сказал Николай, трогаясь потом. И деньги. Тем более. Не пуха, волков, бросил майор и резко набрав скорость, скрылся за поворотом. Иди ты к чёрту, сволочь, прошипел Андрей. Сунув руку в карман, он ощупал несколько мятых купюр, всё, что осталось от случайной наличности. Он ожесточенно посмотрел на ключи с круглым пластмассовым брелоком и направился через перекресток. Темно-синий «Фольксваген» стоял у парковой ограды напротив 32-го дома. Плюхнувшись на руль, Андрей завел мотор и прислушался. Для 10-летнего автомобиля превосходно. Он отпустил сцепление и покатился вниз. Дом 34, не души. Даже горящие окна в основном на кухнях смотрели в никуда. Оказалось, люди просто забыли выключить свет. Дом 36 38. Слева степенно проплывали одинаковые корпуса, справа, гипнотизируя, мелькала прутьями бесконечная ограда. В кромешной тьме угадывались деревья и высокий кустарник. Хорошее укрытие. Андрей неосознанно ввернул в сторону от тротуара и поехал по встречной полосе. Если и остановят, то накажут всё равно не за это. Дом номер 43. У Андрея взмокла спина, руки, несмотря на кожаный чехол, заскользили по рулю как намыленные. Между прочим, кругом оперативники с приказом стрелять на поражение. Снайпер у маёра свой. Замечательно, а остальные? Андрей опустил стекло. Тишь. Шепчет мотор, мягко шуршат скаты. Возле здания с номером 42 что-то шевельнулось и на дороге выросла длинная тень. В куст мгновение перед Фольксвагеном оказался мужчина. Стоял он странно, боком к машине, лицом во двор. На плече у него кто-то лежал, безвольно, как свёрнутое одеяло. В свободной руке у незнакомца не слышно трясся ствол. За домом вспыхивали две алые точки, также беззвучно. Наконец до Андрея донеслось глухой бряцанье гильз, и в этот момент бампер фульсвагена уткёрся мужчине в ноги. Тот развернулся к автомобилю всем корпусом вместе с ношей и с автоматом. Фотография этого передать не могла. Рост под 180, если не больше, тоже костистое лицо, но живое. Волосы забраны в хвост, вероятно, не стриженые. самого Дембеля. Усов, бороды у Володи Серова не было, зато была классическая байкерская кожа с клёпками и ремнём и неподвижная девушка на плече и ствол, нацеленный в лобовое стекло. "Проблемы", рявкнул Андрей, серо шагнув вперёд, и в следующую секунду он ощутил, как его голова, спасибо, что вместе с телом, а не отдельно, отлетает от окна. Либо жалеет, либо форму потерял. Подумал Андрей, врезаясь макушкой во что-то твёрдое. Сгрузив багаж в багажное отделение за заднее сиденье, Владимир обежал машину и распахнул пассажирскую дверь. В мозгу у Андрея туманилось, но он заставил себя выпрямиться, резко вызывая бодрость. Серый уселся и левой рукой встряхнул его за загривок. Правый рукав куртки блестел и сочился. Это он, раненый, мне так впою «Хорошо, что его ранили. Очень хорошо. Быстро ездить умеешь?» — спросил Владимир, подтягивая на ремни автомат. С перекрестка на дорогу вылетели две машины, и еще одна показалась во дворе. «Это за вами, что ли?» — удивился Андрей. «Или за мной?» «Помолчим», — предложил Серый, оборачиваясь. Фольксваген взвизгнул и рванул вниз по улице, постепенно прижимаясь к забору. «Маркет подломили», — осведомился Андрей. Или посерьёзнее дело, банчишка? Владимира не ответив, выснулся в окно. Заднее стекло тут же рассыпалось мелкой крошкой, а на переднем проклюнулось несколько отверстий в тонких лучиках трещин. Опа-опа, запречитал Андрей. Ты ты что, рикнулся? Это они в тебя стреляют, а не я. А ты в них? Так устроен мир. Серой одной рукой перезредел автомат и снова дал бесшумный очередь по шевроле с мигалками. Вот я прокатился, буркнул Андрей себе под нос. Сквозняк раскачивал плюшевые талисманы под зеркалом крокодильчика и бегемотика. Не выдержав, Андрей сорвал их и бросил под ноги. Отвлекаться он себе не позволял. Впереди уже маячил угол парка и поворот, который нужно было проскочить на максимальной скорости. Но без полётов через крышу. По багажнику барабанили пули, лобовое стекло продолжало покрываться лунками. Андрею обожгло правое ухо, и он рефлекторно схватился за мочку. Крови было много, но боли он не чувствовал, только жжение, быстро стихающее. Спасибо тебе за снайпера, майор. Катюха, позвал серый, делая очередную паузу для перезарядки. Катя, ты меня слышишь? Девушка на заднем сиденье не шевелилась. Она лежала, засыпанная осколками коленного стекла, расплепавшиеся волосы закрывали её лицо. Кажется, она уже не дышала. Не хочу тебя огорчать, браток, начал Андрей. Владимир хрустнул пальцами, но снова бить по стерёгся. Стрелка спидометра прыгала между отметками 200 и 220. Следи за дорогой, только и сказал он. До перекрёстка оставалось меньше 100 м. И Андрей слегка сбросил газ. Chevrolet, мчавшийся первым, сократил дистанцию, и полицейский что-то проорал в мегафон. Андрей стиснул руль. Для прямого поворота они ехали слишком быстро, нужно было притормозить ещё. Но погоня такой возможности не давала. Вторая машина преследования вышла на середину дороги и начала обгонять. Справа возник светящийся козырёк станции. Здесь метро выныривало из-под земли. и превращалась в скоростной трамвай. Майор советовал свернуть за парком, но здравый смысл сковал руки. Серый положил автомат на колени так, что ствол упёрся Андрею под рёбра. У тебя сейчас только одна педаль. Про остальное лучше не думай. Угу, промычал Андрей, и как только Volkswagen поравнялся со светофором, нажал на тормоз. Машина, почти завершившая обгон, Так и полетел дальше к концу улицы. Шевроле, ехавший позади, тоже не успел среагировать и ощутимо толкнул Volkswagen в крыло. От удара машина развернулась вправо. Андрей даже не успел сработать рулём. Возможно, это его и спасло. Volkswagen швырнуло за угол и снова вынесла на прямую. Погоня временно отстала. Владимир покачал головой, не то с восхищением, не то с укором. Таких, как ты, на кладбище не хоронят, — сказал он. Нас кладут в пирамиды, — отозвался Андрей, — вместе с Бухлом и рабынями. У дороги вас зарывают, как всех самоубийц. Предрассудки. Давай лучше от такси договоримся. Километр штука. Годится? Если нет, у остановки высажу. Какая штука? — оторопил Серый. Ну, тысяча рублей или долларов, или драхм. Харя башни с верушкой. Мне всё равно, что нарисовано. Главное цефирь. Одна палка и 3.0 за каждый километр. Андрей покосился на панель. Уже 15 км набежал, ты в курсе? О чём ты, убогий? Я, может быть, жизнь тебе подарю, а ты про деньги. Эй, да ты пьян. 100 грамулек притупляют чувство вины. 200 вообще снимают эту проблему. Андрею категорически не нравилось то, что он говорит. Ну роль Навязанная ситуация, вернее, канунникову, ничего другого не оставляла. По мнению майора, шансы на сближение с Володей Серым имел лишь нетрезвый психопат на краденой тачке. — Нет, про психа я додумал самостоятельно, — признал себя Андрей. — Поменять бы амплуа? Да поздно уже, поздно. — Так что с оплатой? — спросил он, развивая образ мелкого и, к тому же, неуравновешенного преступника. «Вы кассу-то взяли или порожняком соскочили?» «А то...» — он кивнул на зеркало, в котором опять вспыхнули две пары желтых раскосых фар. «Пропащая твоя душа!» — вздохнул Серый. Справа проносились квадратные бетонные плиты, то взлетая, то зарываясь в грунт. Трамвайные пути сделали ровными, а о мостовой никто не позаботился. Улица сузилась до трёх рядов и пошла волнами вверх, вниз, вверх, вниз. Чем дальше, тем круче. На противоположной стороне громоздились какие-то ангары, с виду заброшенные. Шевроле снова догоняли. Несчастный Фольксваген подпрыгивал на горбах трамплинах, и Андрей с ужасом ожидал момента, когда у машины рассыплется ходовая. Ты настолько нуждаешься в деньгах, что готов идти на преступление? спросил Владимир вновь поднимая автомат. И ты не готов, отозвался Андрей. Я обычной езжу. Держи ровно, не виляй. У меня последний рожок. Всё равно мажешь. Я по колёсам, а ты предлагаешь убивать полицейских? Да ничего я не предлагаю. Я заложник. Мне вообще Андрей Осиокси. Volkswagen преодолел очередную горку, и впереди на спуске показались два грузовика. Сначала он подумал, что они разъезжаются, хотя И слишком медленно, однако это была иллюзия. Фургоны стояли на месте, почти вплотную как раз напротив склада. Между кузовом и ангаром оставался просвет метров полтора. До ограды было больше, но не намного. Прямо вдоль пути несворачивая, вспомнил Андрей слова конунникова. Здесь и свернуть-то было негде. От перекрёстка шла пустынная улица без пешеходных дорожек. Майор сам направил его сюда. Он же дал ключи от Фольксвагена. Он же поставил на дороге две фуры. Нормальные водители и в бреду так не запаркуются. Майор, майор это всё он. Либо решил, что Андрею пора в гроб, либо, как следует, промерил расстояние. Фольксваген у забора проскочит. Шевроле нет. по крайней мере, в это хотелось верить. Только не мозги, мелькнула бессветная мысль. Остальное заживёт. Андрей нажал газ до упора и выровнял руль. Под уклон машина побежала ещё веселее, стрелка спидометра отошла вправо и замерла конец шкалы. И с чего этот иколя взял, что я тут впишусь? подумал Андрей, совсем уже отстранённо. 5 лет без практики, да и раньше-то я асом не был. Мозги сколько бы ни мозги. А вот интересно, если ноги вместе с жопой торют, новая скоро вырастает. Владимир сообразил к какому манёвру он готовится и бросил сквозь зубы: "Не сметь". Андрей топнул ногой, но педаль и так была уже на полу. Бетонные плиты, приблизившись к окнам, слились в сплошную стену, навстречу нёсся чумазый зад фуры. Андрею от чего-то стало тепло и покойно. Он словно сидел внутри симулятора и наблюдал происхождение на экранах. Вот они влетают в проё, медленно покалеши капотом, идут в притирку, теряют оба зеркала, дальше двери, самое широкое место. Краску сдирает как наждаком. Канунников скотина, мог бы дать больше запаса, а он действительно сантиметры кроил. Не все дома у человека, ведь если бы «Шевроле» в такую щель и пролезли, то не стали бы они ломиться на всей скорости. Это же безумие, безумие!» Грохот превратился в пронзительный скрип и внезапно утих. Фургоны были далеко позади, на дороге неожиданно возник перекресток и новая станция. Тумба под светящимся козырьком была раскрашена под пачку бутербродного масла. Она и вывела Андрея из ступора. влево, влево, кричал ему Серёга. Андрей повернул, сбил крылом какие-то ящики, разметал стулья у кафе и с трудом вернулся на мостовую. Теперь направо. Владимир оглянулся, утёр лоб и достал телефон. "Код это Е. Скоро будем на точке 17. Катюха ранена, позаботься там. Что? Да, серьёзно, и очень. Всё, давай". Спрятав трубку, он посмотрел на девушку и Убрал ей с лица волосы. «Катя! Катька! Вон там, направо, слышишь, нет?» «Слышу», — ответил Андрей. «Деньги будут в большом количестве, и не гони так. Либо мы ушли, либо уже не уйдем. Ты вообще откуда сорвался, из какого цирка?» «Медведи на велосипеде». «Лихой». «У нас в Шапито все такие, я младшенький». «Не дерзи налево». Андрей механически выполнял указания, пока не въехал во двор за большим магазином. Он приготовился ждать, но спустя несколько секунд из глубокой тени выкатился минивэн с огромной пластмассовой пиццей наверху. Следом за ним появились двое мужчин, молодых, рослых, вооружённых. "Серёга, у тебя что?" "Да ерунда, костьцова. Вот катюха не знаем". Второй незнакомец помахал Андрею пистолетом. Тот покорно вылез и положил руки на крышу машины. Правую дверь заклинила, и пока Серый выбивал ее ногой, девушку перенесли в микроавтобус. Вскоре оттуда показался еще один мужчина, постарше, с обвислыми усами. — Ты посмотрел? — спросил у него Владимир. — Посмотрел, — упавшим голосом произнес тот. — Серый, ты сейчас для нее можешь больше сделать, чем я. — В смысле? Надо молиться. — А с этим чудом что решать? Владимир задумался. Катя ещё жива? торопливо спросил Андрей. Тебе какое дело? прорычал серый. Ну живая или нет? повторил Андрей, обращаясь к усатому. Тот взглянул на Владимира и пожал плечами. Ну жива, но аппарат для переливания крови найти сможете? Ты что мутишь? Ты доктор что ли? спросили Андрей сзади, прикасаясь к горлу холодным глушителем. Ну Врач непременно сказал: "Владимир, ваша Катерина будет здорова", сказал Андрей, "при условии, что вы достанете оборудование раньше, чем у неё остановится сердце". Серый, подолголос человек с пистолетом. "Да погоди", ответил тот. "Пусть попробует". "Серый, это чушь", заявил усатый. Владимир обошёл Volkswagen и толкнул Андрея на капот, заглянул ему в глаза. "Ты правда сделаешь так, чтобы Катюха выжила? Правда?" ответил Андрей. Если получится, я твой должник. А если нет, тебя за язык не тянули. Андрей улыбнулся. Тебя тоже